Глава 17 А дальше все закручивается, словно в водовороте. «Уходите!» — ору я, что из сил. Ребята, очевидно, уже догадались, что я в опасности, но даже не подозревают, что их ждет по эту сторону двери. Ингрид или то, во что она обернулась, спешит воспользоваться этим преимуществом, едва дверь открывается, как она в два скачка настигает вошедших. Я понимаю это по звукам ударов и крику Сары. А когда доползаю до коридора, мимо меня пролетает Бьорн, его отбрасывает силой удара, и он падает, мощно ударяясь спиной о стену. Нет, успеваю закричать я, но уже поздно. Улико тоже достается. Хульдра наносит удар по его лицу как раз в тот момент, когда парень пытается закрыть своим телом Сару. Он обмекает, и подруга визжит, пытаясь удержать его и понимая, что пришел ее черед. Не трогай их, прекрати, молю я, поднимаясь на ноги. Я сделаю все, что ты хочешь. Зверюга оборачивается, словно для того, чтобы удостовериться. Не послышалось ли ей? Ее вытянутое тело кажется огромным, а под тонкой серой кожей вздуваются, пульсируя темно-синие вены. Даже несмотря на это, хульдра все еще напоминает человека. Правда, ровно до того момента, пока не раздевает провал пасти, украшенный мелкими зубами и тянущиеся мутной слюной, и не вытягивает сухую желестую шею. В эту секунду она издает дикий рычащий звук, и я понимаю, что именно эта ее сущность всегда брала верх над человеческой, и никому из моих друзей сегодня не спастись. — Пожалуйста, — прошу я, поднимая руки. Эта фраза на мгновение делает ее взгляд более осмысленным и становится спасительным отвлекающим маневром. Щелкнув хвостом, зверь разворачивается, и в этот самый момент на нее налетает Бьорн. Завязывается ожесточенная схватка, с первых секунд которой я вижу, что силы не равны. Молодой неопытный Тхампер еще не знает, как пользоваться своими способностями, зато дикая и ловкая Ингрид, уступающая ему лишь помощи, Извивается в его руках так прытко, что с легкостью ускользает из захвата и наносит удар когтистой лапой по лицу. Раз. И Хельвин отлетает к стене, хватаясь за разорванную щеку. Хвостатый зверь, угрожающе скалится, и рычит. Но парень тут же поднимается и вновь кидается в бой. Он бьет Ингрид по мохнатой груди, а затем тут же с другой стороны в челюсть. Хульдра издевательски ухая, уходит в сторону переворачивается и вновь кидается на него. Я вижу, как Сара тормошит Ульрика и понимаю, что помочь Бьёрну некому. Лихорадочно соображаю, чтобы сделать, а затем бросаюсь в гостиную, хватаю стул и возвращаюсь. От удара головой Хельвина подбрасывает вверх. Едва он падает вниз, как хультра, угрожающий лязгая зубами, запрыгивает на него». Издав душераздирающий крик, она рвет когтями его грудь и шею. В этот же момент я обрушиваю стол на ее голову. Несколько секунд, пока Ингрид приходит в себя, тряся головой и хвостом, Бьёрну хватает, чтобы очухаться. Он хватает ее обеими руками за шею и яростно сжимает. Задыхаясь, Хульдра царапает тыльные стороны его ладони, а затем дотягивается до единственного, что находит на расстоянии вытянутых рук, до груди противника. Вдруг слышится хруст ломающихся ребер и. Хватка Бьёрна тут же слабеет. Боже! Выдыхаю я, видя, как пальцы Ингрид тонут в грудной клетке Тхамперия и вгрызаются в сердце. Нет! Я бросаюсь на нее с голыми руками. Отпусти его! вижу, пытаясь стащить ее с него. И она отпускает, а затем сбрасывает меня со своей спины коротким ударом и сдает истошный крик. Сюда! «Сюда!» — кричит Ульрик кому-то. Хульдра не успевает отдышаться. Мы все слышим приближающиеся с улицы шаги. Прошипев что-то, она срывается с места и уносится вверх по ступеням, ведущим на второй этаж. «Оно там!» — указывает Сара, появившимся в дверном проеме братьям Хельвин. «Убежала наверх!» Значит, Бьерн все таки успел позвонить отцу или нашел дядю. Асфальт Хельвин, вооружившись табельным оружием, бросается на второй этаж, а Асмунд, метнув на нас короткий взгляд, разворачивается и убегает на улицу, чтобы обойти дом и встретить беглянку там. «Тебе больно?» — склоняется Сара над Ульриком. Они оба мокрые после дождя, и на их одежде множатся кровавые разводы. Я же падаю на колени перед Бьёрном. «Эй!» — трогая его лицо, глажу щеки никакой реакции. В его груди зияет дыра. В гуще крови не видно сердца, но оно там. И оно не бьется. Осознание этого бьет под дых. Я начинаю задыхаться, а в ушах звенит. «Он дышит?» — подползает ко мне Сара. Со второго этажа доносится выстрел и звук разбитого стекла. Что-то гулко ударяется о землю снаружи дома. «Не, не знаю». Мне начинает казаться, что земля остановилась, а затем начала вращение в другую сторону. Бьорн, Бьорн! Я тормошу его за плечи и мысленно умоляя посмотреть мне в глаза. Но его веки закрыты, а лицо с глубокими порезами на щеке выглядит безмятежным. Он словно спит, укрыв плечи покрывалом из влажных светлых волос. «Пульсы есть?» Улли тоже рядом. Он берёт запястье друга и зажимает пальцами его руки дрожат парень хмурится а когда в его взгляде прорывает плотину из отчаяния у меня не получается удержаться от слез нет нет я падаю бьорну на грудь не боясь перепачкаться кровью бьорн мне очень жаль тихо говорит сара